Уже темнело, когда вернулся перепачканный пороховой гарью и грязью Будищев. Тяжело опустившись на землю рядом с норой Майера, он положил рядом футляр с винтовкой и тяжело вздохнул. «Вы не ранены?» – обеспокойно поинтересовался гардимарин «Нет», – помотал головой прапорщик, – «просто устал». «Как охота?» «Так себе, токинцы после обеда будто вымерли». И я им всех часовых перестрелял, а они хоть бы хны. А ведь они что-то затевают, насторожился Шеман. Пожалуй, знать бы еще что. Очевидно, вылазку вы есть будете? О да, только ради всего святого дайте умыться. А бабков, велел Майер, принеси их благородию воды. Сей секунд, сделал оловянные глаза вестовой и бросился выполнять распоряжение. Вода, принесенная им, неожиданно оказалась теплой, а в придачу к ней полагался изрядный кусок мыла, благоухающего каким-то восточным ароматом и почти чистое полотенц. «Ты где пропадал?» – спросила матроса Дмитрий, покончив с водными процедурами. «В госпитале лежал с трагическим видом», – поведала Бабков, «потому как я был наскрозь ранитый. Вот даже как!» так сами не бойось знаете господин прапорщик что у нас как кровь проливать за отечество так один а как кресты давать так кому-то иному ишь ты ухмыльнулся будищев хорошо знавший что храбрость не входит в число добродетелей вестового обидно даже немного всхлипнул матрос страстно желавший украсить свою голантку крестом но при этом упорно избегавший передовой как я тебя понимаю братан сочувственно отозвался Дмитрий. «А не хочешь ли пойти ко мне в пулеметчики? Гадом буду, на все мои по окончании похода станут георгиевскими кавалерами, но те, кто выживут, конечно». «Покорно благодарю», поежился от подобной перспективы Абабков. «Только на кого же я их благородие господина Майера брошу, ведь он пропадет без меня ровно дитё малое». «И то верно», ухмыльнулся Будищев. но ну, где вы там?» – крикнул ему Гордимарин. «Ваш ужин уже неоднократно остывал, и новой поджарки просто не выдержит». «Ничего страшного, я такой голодный, что того и гляди от твоего вестового кусок откушу, а он опять в госпиталь удерет». «Я ему удеру!» – рассвирепел моряк. «Будь моя воля, он бы у меня линьков получил, как в блаженные времена Николая Палыча, а не лечения. Трус, дезертир, подлец!» «Грех вам, Александр Александрович, наговаривать на меня!» – забубнил матрос, но его прервал обеспокоенный Шеман. «Тише!» – крикнул он, и все дружно начали прислушиваться к звукам канонады, внезапно раздавшимися на левом фланге. «Что за черт?» – удивился Дмитрий, так и не взявшийся за ложку. «А ведь хорошо бьют!» – заметил присоединившийся к ним Берг. Встревоженные офицеры собрались у бруствера и стали напряженно вглядываться в темноту, пытаясь понять, что же там происходит. Тут кто-то на центральной позиции догадался пустить ракету, затем еще несколько и скоро весь горизонт осветился огнем. Стало ясно видно, что наши траншеи левого фланга на всем протяжении атакованы противником, и оттуда ясно доносятся звуки боя и яростные крики дерущихся. «Они сделали вылазку!» – констатировал лейтенант и, повернувшись назад, во всю мощь своих легких закричал «Гарнизон в ружье!» «Блин!» – выругался Будищев, «там же мой Федька!» «Мы ничем не можем им помочь», – почти простонал Майер. «Надо обстрелять крепость», – подумал слух Берг, и в этот же момент, как будто соглашаясь с ним, загрохотала вся русская осадная артиллерия. В Текинскую цитадель полетел целый рой снарядов, бомб и ракет, послышались взрывы, трескать неоружий. «Но почему они не атакуют нас? Тише!» Заорал Шимон, и все замолкли в тщетной попытке расслышать за громом пушек звуки шагов, подбирающихся к русским позициям тыкинцев. «Идут», — хладнокровно заметил Дмитрий, отстраняя в сторону матроса, только что занявшего место у метролизы. Гордимаринин проделал то же самое у второй, а подпрудчик приказал зарядить пушки картечью. Гарнизон застыл в тревожном ожидании неизбежной схватки. Темнота, окружавшая Калу, казалась живой и враждебной. Оттуда вот-вот выскочат враги, и начнется кровавый хаос. Однако скованные дисциплиной матросы и солдаты каменными изваяниями застыли на своих местах в ожидании приказа. Наконец, подбирающиеся корвуты кинцы стали отчетливо видны, и лейтенант выдохнул «Огонь!». Первыми ряфнули пушки, за ними зарокотали, собирая кровавую жатву метролиезы, а сверху дружно ударили берданки пехоты. «Алла!» – закричал кто-то из атакующих, но крик его тут же захлебнулся. Судя по всему, нападавшие рассчитывали захватить русских врасплох и, нарвавшись на столь плотный огонь, дрогнули. Некоторое время их еще пытались поднять в атаку командиры или мулы, но град пули картечи не дал им ни единого шанса, и вскоре охваченные паникой враги побежали. «Слава Богу!» – перекрестился забывший о своем лютеранстве Майер. «Выстрели!» «Но что же случилось на левом фланге?» – задал мучивший всех вопрос шеман «Резня!» – мрачно ответил Будищев, потом обернулся к расчету и строго приказал. «Пулемет почистить и смазать, ленты снарядить, проверю!» «Есть ваше благородие!» – вытянулись матросы. Бергсу очередь приказал комендорам пробанить орудия и зарядить их на всякий случай картечью. Остальные офицеры... Вновь собрались у бруствера, пытаясь понять, что же все-таки произошло. В этот момент к прапорщику робко подкрался об бабков и заискивающим тоном спросил «Кушать-то будете?» «Что?» — не понял тот. «Я говорю, о остыло». Утро 28 декабря выдалось ясным и погожим. Едва поднявшись над горизонтом в нестерпимо лазоревое небо, Ласковое солнышко начало пригревать замерзшую землю, избившихся в кучу упрямых и озлобленных людей в военной форме. Многие из них, прошедшие ночью, были ранены, другие потеряли в жарких стычках своих товарищей, третьи просто не могли взять в толк, как такое вообще могло случиться. По описаниям немногих уцелевших, накануне вечером саперный поручик санденецкий со своими людьми занимался разбивкой на местности очередной параллели, которая должна была пройти ближе к Геок-ТП и тем самым еще больше стеснить неприятеля. Работа шла своим чередом, сначала выполнили разметку на местности, потом взялись за лопаты, а между тем едва ночная темнота вступила в свои права, Несколько тысяч туркменских воинов вышли из крепости и в полном молчании направились к русскому лагерю. Сначала им приходилось красться затем и вовсе передвигаться ползком, но ни один из них не издал ни звука, ни у кого не извякнуло снаряжение, никто не кашлянул, не чихнул и вообще никак не выдал своего присутствия, И только когда до проклятых белых рубах оставалось уже рукой подать, кто-то из солдат заприметил непонятную темную массу, неумолимо надвигавшуюся на них. «Чего это?» – недоуменно спросил он у товарищей. «Тебе лишь бы по сторонам пялиться, а не работать!» – с досадой пробурчал отделенный командир. «Ну чего там может быть?» «Ты кинцы!» Только и смог ответить сапер, увидевший, как в скупом свете звезд блеснуло лезвие туркменской шашки. «Тревога!» Заорал, что из силы унтер и, отбросив в сторону лопату, бросился в сторону стоявших пирамидой винтовок. В три скачка, добравшись до оружия, он успел схватиться за ствол берданки, но в этот момент в его спину вонзилось копье с силой, брошенное одним из нападавших. Холодеющие пальцы еще пытались нажать на спуск, но сил уже не хватало, и обливающийся кровью унтер-офицер неловко повалился в неоконченную траншею. Остальные солдаты не последовали его примеру, да и что они могли сделать против нескольких тысяч врагов, подобравшихся так близко. Единственным выходом для них было бегство к укреплениям, занятым батальоном обширонцев. Заметив, что их обнаружили, такинцы разом поднялись и, по-прежнему, сохраняя молчание, бросились вперед. Один за другим настигали они бегущих в ужасе солдат и с яростным азартом рубили их. Единственным, кому удалось достичь русских укреплений, оказался поручик Сандинецкий. «Стреляйте! Позади неприятель!» – успел крикнуть он, вскакивая на бруствер, но в этот момент, поравнявшийся с офицером Джигитт, ловко полоснул его по шее, едва не отделив голову от плеч. Занимавшие передовой редут обширонцы оказались в замешательстве. Командовавший ими под ручек Готто, зная, что впереди свои, так и не решился отдать приказ стрелять, а через несколько секунд стало поздно. Ворвавшиеся в траншею враги начали резню, Сабли и кинжалы оказались в свалке куда действеннее, нежели штыки. К тому же жители пустыни весьма ловко орудовали ими. В какую-то минуту погибло не менее сотни человек, а со стороны Геоктепе к ним все прибывали и прибывали подкрепления. Почти не встречая сопротивления, они занимали параллели, убивая всех на своем пути – пока не наткнулись на командира батальона князя Магалова, спешащего узнать, что происходит. Потомок древнего грузинского рода не успел собрать вокруг себя людей, но все же погиб, не посрамив своих предков. Выхватив револьвер, князь хладнокровно опустошил барабан в набегавших на него со всех сторон противников, А когда кончились патроны, продолжил драться кинжалом и шашкой, пока не пал под ударами противника. На другой стороне редута стояло горное орудие, вокруг которого развернулось целое сражение. Оказавшиеся в критический момент без винтовок канониры, не растерялись, а, схватившись за ганшпуги и другие подручные средства, отбивались, пока не смогли зарядить свою пушку и выстрелили в упор, проделав картечью целую просеку в рядах нападавших. Увы, этот успех оказался единственным. Верно оценившие опасности исходящую от артиллерии, враги со всех сторон навалились на горстку. Храбрецовы, не считаясь собственными потерями, дрались... пока не покончили с ними. Вместе с расчетом погиб и начальник артиллерии подполковник мамацев до последнего командовавший своими подчиненными. Успех вражеской вылазки был полным. Им удалось разбить весь левый фланг русской позиции и даже захватить батальонное знамя, прояви нападавшие больше дисциплины и, кто знает, Не последовало ли бы за разгромом обширонцев поражение всего закаспийского отряда, но почувствовавшие вкус победы текинцы были не солдатами, а налетчиками. Никто не мог бы упрекнуть воинов в пустыне в отсутствии храбрости, но дисциплины им не хватало, и когда поле битвы осталось за ними, привычка к грабежу взяла вверх. вместо того чтобы продолжать атаку и пользуясь возникшей паникой ворваться в главный лагерь русских войск навязывая им единственно выигрышный сценарий ближнего боя они рассыпались по занятому ими укреплению и предались самому безудержному мародерству обирая до нитки и мертвыхей еще живых поминутно ссорясь из за добычи защитники геок упустили главное инициативу и время Напрасно предводители в дорогих красных халатах листали плетями нерадивых подчиненных, то грозя им казнями и небесными карами за неповиновение, то обещая райские кущи, если они снова пойдут в бой. Превратившиеся в неуправляемую толпу воины не слушали, а продолжали рыскать вокруг в поисках ценностей, а добыв что-либо стоящее, тут же бросали все и тащили трофеи в крепость, пока русские или собственные товарищи не вздумали отнять захваченное добро. Наконец добыча кончилась, и шайка разбойников снова стала превращаться в подобие войска. С трудом вернув управление, командиры снова погнали его в бой, но благоприятный момент оказался безнадежно упущен. следующей линии уже стоял наготове батальон туркестанцев под командованием полковника Куропаткина. Алексей Николаевич был не только дельным генштабистом, но и храбрым, можно даже сказать, решительным офицером. И сейчас вокруг него собрались такие же храбрецы. Ни тени страха, ни капли замешательства не мелькнуло в глазах бойцов, когда толпы текинцев с криками «Алла!» хлынули на редут. Вал нападающих уже почти достиг бруствера, когда хлестнувший подобно огромному бичу залп сотен винтовок выкосил первые ряды. Последующие залпы загремели с убийственной частотой. Пистолетная дистанция почти исключала промахи, Каждая тяжелая тупоконечная пуля находила себе жертву, а то и не одну, кроша кости, разрывая и калеча тела, выбивая фонтаны крови и оглушая силой удара, пока, наконец, оказавшийся в безумной мясорубке противник не дрогнул. Тонко почувствовавший этот момент полковник скомандовал атаку, и ощетинившаяся штыками стена разом поднялась из траншей. Напрасно отдельные храбрецы бросались на них, пытаясь увлечь своих товарищей. Залп, затем несколько шагов, затем снова залп, и тыкинцы побежали назад, устилая землю телами павших. Тех, кого миновали пули, добивали штыками. Поле боя осталось за русскими, вылазка была отбита. Едва наступило утро, оставшийся верным своим привычкам Скобелев вызвал оркестр и приказал ему играть бравурные марши, попеременно чередуя их. Собранные со всего лагеря санитары помогали легкораненым и выносили на носилках тяжелых. Тех, кому посчастливилось еще меньше, собирали специальные похоронные команды. Так что вскоре только тела нападавших оставались лежащими на земле, обильно пропитанной кровью сражавшихся. От этого казалось, что потери у противника много выше, каким бы слабым утешением это ни звучало. Отдельно был поставлен небольшой навес, под которым стояло несколько носилок, накрытых толстой парусиной. На них покоились останки погибших офицеров. Сандинецкого, Магалова, Готта, батальонного лекаря Троцкого, Чикарева и, наконец, Мамацева. Тело бравого подполковника было до того изрублено, что пришлось собирать его по частям. Рядом стояла грубо сколоченная лавка, на которой с безумным видом сидела молодая вдова. — Катенька, милая моя родная, ну нельзя же так! — пыталась привести ее в чувство лисе. — Пойдем, тебе нужно привести себя в порядок или хотя бы умыться. — Нет, лучше ты иди. Тихо отвечала та каким-то совершенно безжизненным голосом. «Я еще немножко посижу с Димочкой». «Что?» – вздрогнула бронесса. «С Димочкой», – тускло повторила Катя. «Я никогда не называла его так прежде, хотя очень хотелось. Нет, только Дмитрий Осипович Лимон-лейтенант-колонель, когда мы были одни. Ему нравилось это сочетание – лейтенант и колонель». «Ах, вот что!» «Да, теперь мне уж поздно, а тебе еще нет». «О чем ты?» – удивилась сестра милосердия. «Мой Дима погиб, а твой еще нет. Скажи ему, а не то потом жалеть будешь. Ступай, найди его». Вспыхнувшая, как мака в цвет, барышня хотела что-то возразить, но горе подруги было так неподдельно, да и место для отповеди совершенно не подходило. поэтому она, не будучи в силах выдерживать это напряжение, поспешила уйти. Возвращаться в госпиталь пришлось через редут, по которому туда и сюда сновало множество народа. Солдаты занимались наведением порядка, посыльные разносили распоряжения начальства, санитары все еще искали раненых. Все они переговаривались, шумели, иногда даже смеялись, как будто не было вокруг ни смерти, ни запустения, «Не потерь, товарищи!» Но всего громче звучала музыка полкового оркестра, игравшего «Скорый марш номер шесть». От всей этой какофонии голова барышни шла кругом, и она поневоле остановилась. «Сестричка!» — отвлек ее чей-то хриплый голос. «Что?» — испугалась она. «Помоги, сестричка!» — почти прошептал раненый. «Мочи уж нет терпеть!» Что с вами? Яви божескую милость, дай водиться и спить. В горле пересохло сил нет. Я я сейчас принесу, пообещала она. Глоточек, продолжал причитать солдат, а там и помереть не страшно. Охваченная состраданием, Люсия бросилась бежать, но не успела она сделать нескольких шагов, как налетела на какого-то офицера и, не удержав равновесия, едва не упала на земь. «Простите!» – вырвалось у нее. «Куда это вы так спешите?» – поинтересовался тот, подхватывая девушку. «Я там раненый, ему надо помочь!» «И кроме вас это сделать больше некому!» – хмыкнул прапорщик. «Будищев, это вы?» – изумилась она, узнав наконец его. «Я?» – просто ответил тот. «У вас есть вода?» «Держите!» – ничуть не удивившись вопросу, отвечал он, снимая с пояса флягу. «Это не мне, это солдату!» «Что ж, пойдемте к вашему солдату», – пожал плечами Дмитрий. «Только быстро. Вы торопитесь? Федьку надо найти. Кого, простите? Федора Шматова. Ваш слуга, – сообразила баронесса, – а что с ним? Не знаю, – еще больше помрачнел и без того хмурый моряк. Вот он, – остановилась перед лежащим в траншее солдатам Люсия. Давайте свою флягу. «Воды», – прошептал тот, явно теряя силы. «Ну что же вы?» – протянула руку сестра милосердия. «Нельзя ему пить», – покачал головой Будищев. «Что?» – «Ранение в живот», – пояснил свои слова Дмитрий, показывая на окровавленные ладони солдата, которые он прижимал к пятно крови на грязной гимнастической рубахе. «Его надо к доктору, причем побыстрее». «Ну что же делать?» – ахнула барышня со стыдом, понимая, что он прав – А она даже не подумала осмотреть пострадавшего. «Эй, военные!» – неожиданно повысил голос прапорщик, обращаясь к проходящим мимо солдатам. «Слушаем, ваше благородие!» – отозвались те, вытянувшись во фронт «Хватайте раненого!» – приказал он. – «И тащите-ка колодку!» «Да смотрите, не растрясите!» «Есть!» «Вот бардак!» – устало покачал головой Дмитрий. «Оркестр пригнать время нашлось, а раненых собрать нет!» «А чего вы ищете своего Федора здесь?» – внезапно спросила Люсия. «Разве он не должен был быть с вами во время нападения?» «Его вообще здесь не должно было быть», – с досадой отозвался прапорщик. «В принципе!» «Ну, разве он не служит вам?» «Он мне не слуга, а друг!» Немного грубовато отрезал Будищев, но, заметив неподдельное удивление на лице, мадмуазель Штиглиц смягчился. Федька добровольно поехал со мной на войну, бросил все, невесту, работу, мирную жизнь, а я его не уберег. Впрочем, не берите в голову, Люсия Александровна, ни к чему вам это. «Вы думаете, что я бесчувственная кукла?» – возмутилась барышня. «Полагаете, что я не способна оценить вашу потерю, понять такое чувство, как дружба?» «Я... я...» да вы болван месье будищев выпалев в лицо дмитрию все что она думала девушка хотела развернуться и уйти с гордо поднятой головой но тут появился солдат артиллерист сифрейторским басоном на погонах дозвольте обратиться ваше благородие чего тебе филимонов узнал бомбардера прапорщик туточки рядом нашли еще цельную гору побитых будете глядеть пошли оживился моряк. «Я с вами», решительно заявила Люсия, сама от себя не ожидавшая такого и на всякий случай пояснила. «Возможно, там есть раненые, которым понадобится помощь». Идти и впрямь пришлось недалеко, до небольшой площадки перед брустером, на котором еще вчера стояла горная пушка, утащенная тыкинцами. Судя по всему, это место послужило ареной яростной схватки. Кругом валялись еще неубранные тела, рядом с ними целые лужи запекшейся крови. Опытный Глаз Будищева сразу же определил, что орудие успело выстрелить по меньшей мере один раз, и разорванные в клочья трупы духов указывали направление разлета картечи. Присланные для восстановления позиции артиллеристы и саперы уже начали разбирать их под руководством фельдфебеля Богачева. «Здравия желаю вашему благородию!» Поприветствовал он прапорщика. «Здорово, Евдоким!» Кивнул ему, как старому товарищу Будищев. «Рассказывай, что нашли!» «Тут вот, Дмитрий Николаевич, какое дело! Наших-то мы сразу постарались прибрать, пояснил Богачев. А теперь, значит, и до этих вот руки дошли. Взялись было, а слышим, кто-то стонет. Ну, я и послал за вами. И много наших... Много!» Тяжело вздохнул Богачев. «Одних комендоров шестеро, а также их высокоблагородие, командир батареи». мамацев погиб?» – удивился Будищев. «Так точно!» – вздохнул Евдоким. «Его изрубили саблями», – пояснила Люсия. «Я сама видела». «Эх, барышня, не надо бы вам на такое глядеть!» – жалостливо заметил один из саперов. «А вам?» «Наше дело служивое, а вот барышням это нехорошо!» «Хорош базлать!» – пресек разговоры Дмитрий. «Начинайте растаскивать!» «Есть!» – отозвались нижние чины, берясь за работу. Сверху в повалку один на другом лежало несколько тыкинцев. Судя по отметинам на халатах, большинство из них попало под залп шрапныли, но встречались и заколотые штыками. Потом на божий свет извлекли русского солдата, с сплошь иссеченного шашками, так что определить принадлежность его смогли только по армейским сапогам и шароварам. Лицо и гроти его были изрублены, но несмотря на это, руки продолжали сжимать банник, которым он и дрался. Артиллеристу удалось дорого продать свою жизнь, разбив своим противникам несколько голов. Не знаете, кто он? поинтересовался Будищев, стаскивая с головы кепи. «Кажись, Федотов, ваше благородие, из горной батареи, царство небесное новоприставленному воину!» «А это что?» – ахнула Люсье. Ко всеобщему удивлению, следующей жертвой войны оказалась женщина. Густые волосы цвета воронова крыла ее были распущены и закрывали лицо, но вздумавший поправить прядь солдатик так и отшатнулся в сторону когда увидел гримасу ненависти, исказившую черты, возможно, прежде не лишенные привлекательности. «Ведьма!» – перекрестился сапер. «Как есть ведьма!» «А вот ее метла!» – хмыкнул Будищев, подобрав палку с привязанной к ней половинкой ножниц. «Это что же?» – удивился кто-то из солдат. «Оружие ейное!» и «Если эдакой пакостью в брюхо пырнут, мало не покажется», наставительно заметил Фельдфибель, искоса поглядывая на офицера. «Это точно», — согласился он, отбрасывая в сторону импровизированное копье. «Одно непонятно, кто стонал?» «Что? Вы сказали, что из кучи убитых доносился стон?» «А ведь верно», — озадачились солдаты. Очевидно, звуки издавала женщина, сказала Люсия, с явной жалостью наблюдавшая за тыкинкой. похуже она еще жива. Могет быть, задумался Богачев, баба она завсегда крепче мужика. Особливо, если ведьма, опасливо добавил сапер. Ее надо срочно доставить в госпиталь, строго заявила сестра Милосердия, но наткнувшись на сразу посерьезнейшие лица солдат осеклась. «Оно, конечно, так», – задумчиво протянул Богачев, вопросительно поглядывая на прапорщика. «Тащите», – махнул он рукой, – «и госпожа Штиглиц пусть с вами идет, а то мало ли». «Благодарю», – сухо кивнула баронесса и хотела уже последовать его совету, но потом остановилась и, немного помявшись, сказала на прощание. «Желаю вам найти своего друга живым». Едва договорив, она повернулась и побежала вслед за солдатами, несшими без особого, впрочем, бережения раненую в госпиталь. «Ваш бродь!» – немного нерешительно обратился к Дмитрию Богачев. «Тут такое дело. Что еще?» «Сказывают текинцы, чтобы в недане покрышки кого-то из наших с собою уволокли». «Кого именно?» «Да кто же его знает? Может, и Федора вашего?» «Типун тебе на язык!» разозлился Будищев, или не знаешь, что лучше уж в бою быть так куски изрубленным, чем к этим живодерам попасть? Надо сказать, что такая мысль уже неоднократно приходила в голову и самому прапорщику, но он усиленно гнал ее от себя, но вот теперь, когда ее озвучил Богачев, ужасная перспектива показалась ему не просто реальной, а единственно возможной, и от осознания ее хотелось быть волком, и все же он не переставал надеяться, снова и снова обходя отбитую врага позицию в поисках пропавшего товарища.